И слева мне, и справа твердят, не пей, хайям, Вину враг веры правой, сок лоз отрава нам. Вину? Враг веры правой? Так пей же, кровь лозы, ведь кровь врагов лукавых. Нам пить велит ислам?